Глава 18. Москва. Квартира Ивлевых. Воскресенье провели в семейной обстановке. С утра приехали Марат с Русланом. Часов до двенадцати просидели у нас. А потом Марат проводил брата на обратный поезд. «Завтра я на дежурство заступаю, а во вторник сменюсь и к тебе», — пообещал Руслан Загид, прощаясь. На выходные приехал домой Иван Алдонин. Зашел рассказать, что антропологи определили возраст женщины в 20-25 лет, а ребенку девочке было около двух с половиной лет. Увреждений на скелетах не обнаружено», — рассказывал Иван. «Или они умерли от болезни, или были задушены. Или утонули», — подсказал я, — «река же рядом». «Ну, короче, ни переломов, ни зазубрин, как от мечей на скелетах воинов нет. А на травы какие-нибудь не проверяли?» Поинтересовался я. Проверяют, кивнул Иван. Но в костях быстродействующие яды не сохраняются, а длительное отравление каким-нибудь свинцом повлияло бы на развитие ребенка, а он по возрасту развит, только ростом немного уступает стандарту, но там и мама была невысокая. Понятно. А что со сроками? Поинтересовался я. Когда планируете завершить? К Новому году лично я уже планирую вернуться в Москву. — ответил Иван. — Отлично. Мы и к ним не обязательно, когда нам можно будет начинать проектные работы и все остальное. — Конечно, — пообещал он. — А что это за трупы? — спросил Ахмат, и только тут я обратил внимание на потрясенную маму. Они с Ахмадом сидели тихонько рядом и, открыв рты, слушали нас. — Со времен войны? — Да нет, это курган XI века. — — поспешил объяснить Иван. — Там собираются музей строить, поэтому сначала раскопки произвели. Так положено. — Это сколько же они там пролежали? — оживилась мама. — Тысячу лет? — Почти, — улыбнулся я. — Мы их могилу потревожили. Хотим там же и перезахоронить. — Это правильно, — кивнул Ахмат. — А все, что нашли при них, в экспозиции будущего музея останется, — добавил я. — А что при них нашли? — заинтересовалась мама. — женское украшение ответил Иван. — Люди были непростые, из богатых. — Как интересно. Вот весной стройка начнется, мне надо будет там периодически появляться. Можем как-нибудь все вместе и съездить, — предложил я. — Обязательно съездим, — согласился Ахмат, видя, как у мамы глаза загорелись. Это они еще не видели, какие там места, какая там красота. Специально ничего рассказывать заранее не стал. Пусть сами все увидят своими глазами. Пошли с Загитом гулять с детьми. Ну, как гулять? Сидели с ним на лавке и трепались в обнимку с переносками. Тесть очень беспокоила предстоящая беседа с женой. — Она вполне может отказаться от размена. Чисто, чтобы мне насолить за развод. Поделился он со мной своими опасениями. — Дом Ахмада так жалко упускать. «Тем более он нам пятьсот рублей скинул». «Да найдем деньги. Знакомых полно. Есть, слава богу, у кого занять». Успокоил его я. «Настин дом они пусть уже выставляют на продажу. А насчет Оксаны? Позиция ваша сильная. Пусть лучше часть квартиры сыну достанется, чем на эту площадь и с к ней чужих людей подселит. Не накручивайте себя заранее». Тут во дворе показался сорочка. Вид у него был хмурый, шел задумавшись, глядя себе под ноги и совсем не глядя по сторонам. Не похоже на него, обычно он парень любопытный. «Родион!» — окликнул его я, чувствуя, что он сейчас пройдет мимо нас. «О, Паша, здрасте!» — явнул он загитую и подбежал ко мне. «Привет!» «Ну и что случилось?» — спросил я. «Двоек нахватал?» «Нет!» — удивленно посмотрел он на меня, мол, еще чего и стал заглядывать ко мне в переноску. «Это Андрюшка или Русланчик?» прошептал он, вглядываясь в личика. «Это надо на затылок смотреть, а не на лицо». Расмеялись мы с Загитом. Родько уселся между нами на лавке, болтая ногами. Монотонность его движения навела меня на мысль, что он опять погрузился в свои невеселые мысли. Распрашивать больше не стал. Было у меня ощущение, что он сам вот-вот должен начать разговор. А что бы вы сделали, если бы ваши знакомые что-то плохое сделали? спросил он наконец. Смотря что именно плохое, переглянулись мы с Загитом. Ну или еще не сделали. А если бы сделали. Например, что? спросил я, удивленный этой путаницей в его словах. Да пока ничего, ерунда, внезапно смутился Родька и поднялся. Я домой. Пока. Не влип бы во что-нибудь нехорошее. — подумал я, задачно посмотрев ему вслед. — Маленькие детки, — перехватил Загид свою переноску, — маленькие бедки. А представляешь, у тебя таких двое будет. — А четверо какого? многозначительно взглянул я на него. — О, такое бывало, — покачал головой тесть. — Ну, там, окна били, это я вообще не считаю. — Рафик с одноклассником как-то карбида в школу притащили, такую в воню строили. Марат портфель девчонки одной на плафон в классе под самым потолком повесил шваброй. Снять не смог, засыпилось там что-то. Руслан птенца по дороге в школу подобрал, в портфель посадил и кормил его там крошками, а он на уроке чирикать начал. Тут меня уже смех разобрал, представил себе эту картину. Учитель в тишине по классу ходит, тему объясняет, а тот вдруг чирикнул кто-то. Ну, думает, показалось. Дальше объясняет, а тут опять. И чем все закончилось? Сквозь смех спросил я. Учительница ругаться начала. Подумала, дразнит ее кто-то из учеников. Директора позвать пригрозила. Ну, дети Руслана издали. А Галия не мог не спросить я. Только она дралась в школе в младших классах. Трагически подняв лицо к небу, покачал головой за гид. Дома трое братьев, постоянно драки, к которым она подключалась. Привыкла, вот решила, что это нормально, едва заденут тут же в атаку идти. И девчонок держала в своем классе в кулаке и парней. Узнал потом еще от учительницы, что если кто выходил из повиновения, она не стеснялась и братьев позвать, чтобы приструнить бунтовщика. Меня вообще пробило на смех. Фырку я сам боюсь малых разбудить, а загиты не остановить. Он же о своем самом большом счастье в жизни рассказывает, о детях. «Как мне было стыдно перед учительницей», — продолжал тем временем он. «Она какие только наводящие вопросы не задавала мне, пытаясь понять, как девочка может с кулаками бросаться на других детей, даже из классов постарше, и так стремиться в атаманы». Она, кстати, так себя и называла, без шуток, атаман третьего Б. Чувствую, много бы компромата собрал на жену, но мое фырканье все же дало эффект. Мои мальчишки начали просыпаться, и пока они не устроили ор на весь подъезд, мы поспешили отнести их домой. Остаток дня решил посвятить записям для Межуева, а то в среду крайний срок для сдачи. Но мыслями нет-нет да возвращался к разговору с Родькой. Что там его приятели такое затеяли, плохое? Думал, думал и не выдержал. Пошел к Гончаровым. Какие тут аналитические записки, когда перед глазами лицо Родьки стоит? «Привет!» — улыбнулся я удивленному Грише, открывшему мне дверь. «Родька дома?» «Дома!» — кивнул он и позвал сына. «Родион, пошли поговорим!» — обнял я его по-дружески за плечи. Беспокойся я!» Мы сели на кухне. Гриша, естественно, тут же уселся рядом с очень встревоженным видом. Не стоит, роть все пытаться решать самому. Надо советоваться со взрослыми. Начал я издалека. И не потому, что мы такие умные, а потому, что мы сами когда-то были мальчишками, сами через все это прошли, глупости наделали, знаем уже, что и чем может закончиться. Понимаешь? Что случилось-то? Обеспокоенно спросил Гриша. Пытаюсь выяснить, многозначительно посмотрел я на него. Что тебя беспокоит? Рассказывай, Родька. Одна голова хорошо, а три лучше. Что-нибудь придумаем все вместе. Что ты имел в виду, когда спрашивал, что бы я сделал, если бы мои знакомые что-то плохое сделали? То и имел в виду, затравленно взглянул на меня Родька. Плохое. Ну так что, например? Добивался я от него конкретики, тормозя взглядом обеспокоенного Григория. — Ну, например, дядьку пьяного обворовали. Сдался он под нашим давлением. — Твою мать! — воскликнул Гриша. — И много денег взяли. — Семьдесят рублей с копейками. «Ого — Ого! — воскликнул я. — Похоже, получка у мужика выгребли. Потратили уже. — Не все. Сигарет с фильтром накупили, портвейна, клюшки новые. Начал, наконец, рассказывать он. «Нам, младшим, десять рублей дали на конфеты и газировку. Сами в кино ходят вторую неделю каждый день». «И где эти десять рублей?» — строго посмотрел на сына Григорий. «У мальчишек наших», — пожал плечами Родька и испуганно посмотрел на отца. «Уши оборву!» — вскочил тот из-за стола. «Подожди», — остановил я его. «Так нельзя. Старшие ребята на Родьке потом отыграются по полной программе». «Вот лоботрясы!» — с досадой проговорил Гриша, но разумность моего аргумента осознал и вернулся за стол. «Если их не остановить, втянутся, и рано или поздно попадутся и сядут. В любом случае, надо в детскую комнату милиции сообщить. Мальчишки эти потом спасибо еще скажут, что от тюрьмы их отвели». «Это если они вырастут и осознают это», — возразил я. «А пока это случится, годы пройдут». Они, Родько, за это время сосвета живут. предателем будут обзывать. Надо так все сделать, чтобы никто на него и подумать не мог. Ты понял, Родион? Никого не упрекай, но и сам не участвуй в этом пире во время чумы. — Да вы что? Какой пир? Я ни конфетки не взял. — И это правильно. Похвалил я его. — Молодец, сын, — воскликнул Гриша. — Так, а что же нам делать-то? Надо что-то такое придумать, чтобы в нашем отделении милиции не знали, от кого информация пришла. Тут же, небось, половина сотрудников в нашем же районе живет и всех знает. Задумался. Так, какие у меня варианты? Первая мысль, конечно, про Васю. Но я ему же и так должен, как земля колхозу. Мне сначала с ним за это нужно рассчитаться. К тому же никак он не подходит. «Кто-нибудь проговорится в нашей милиции, от кого информация к ним пришла? А ведь весь двор в курсе, к кому ходит негр в форме милиционера. И что, Родька, постоянно рядом со мной тузиком ошивается? Его сверстники тут же заподозрят. Значит, только второй вариант. Костя Брагин и его отец. Есть у меня одна мысль. Давай, Родион, весь расклад. Кто обокрал пьяного, с кем, когда, сколько взяли, где этот пьяный живет?» «Если знаешь имя его, или листок бумаги мне принеси, пожалуйста, и карандаш». Как заправский следак допросил ребенка, записал все. «И когда Родион этих троих поставит на учет в детской комнате милиции, они начнут искать, кто их сдал», — наставлял я мальчишку. «Твоя задача убедить всех, что это не ты, понял? Никому. Никогда не говори, что ты рассказал об этом взрослым. Договорились?» «Сам эту тему никогда не подымай, но отрицай все, если будут спрашивать, глядя прямо в глаза. Спокойно глядя. Мы тебя прикроем, и никто гарантированно не узнает, откуда милиция об этом ограблении узнала». «Договорились», — Забоченно ответил Родько. «Мы все правильно делаем», — начал объяснять я ему, видя, что он очень беспокоится. «Шальные деньги, как приходят, так и уходят, а привычка много тратить остается». Это сейчас они случайно на пьяного наткнулись. А потом будут специально у пивнушки пьяных караулить. А потом им надоест ждать, а они начнут попросту прохожих грабить. И очень скоро у нас по району вечером ходить станет опасно. — Да и хорошо, если будут просто кошелек отнимать, — добавил Гриша, — часы снимать. А если порнут ножом с перепугу или по голове камнем дадут? — Да уж, до этого лучше не доводить. Кивнул я и потрепал малого по голове, успокаивая. «Ты правильно сделал, что рассказал нам все. Одно дело приятелей прикрывать, когда они мечом случайно кому-то стекло разбили. Это детские шалости. Тут уже можно и нужно железно за своих стоять. Но воровство — это очень серьезно. Представь, к примеру, у этого человека трое детей. А у него все деньги украли, ему теперь их кормить нечем». Они ходят на свалку и в мусорке роются. Я тебя там тоже видел. Ты это делаешь, чтобы пошалить. Они корочку хлеба ищут, потому что голодные. Так что ты, рассказав нам, сделал хорошее дело, благородное, без всяких сомнений. Настоящий мужчина должен защищать слабых, а не пировать за их счет. Родька впервые за весь разговор сел и расправил плечи. Попрощался с Гончаровыми и пошел к Брагинам. «Привет! Что-то вы сегодня помогать не пришли!» — пошутил я. «Мы без вас не справляемся!» Увидев их растерянные и смущенные лица, не выдержал и расхохотался. «Да ладно вам!» «Разговор есть!» — сжалился я над ними. «Они пригласили меня на кухню. Женька тоже чай организовала с покупным печеньем. Пока я рассказывал, что наши дворовые подростки встали на кривую дорожку...» Она сама сливочным маслом печенина промазала и слепила по две печенины вместе. Про источник информации я умолчал, а то мало ли... Надо их остановить, перешел я к сути своего вопроса. А то войдут во вкус и начнутся грабежи по району. А Все мы знаем, что малолетки трезвых взрослых мужиков не грабят, будут пьяные страдать, и женщины. Женька заерзала на табуретке, обеспокоенно поглядывая на мужа. «И что ты предлагаешь?» — спросил Костян. «Предлагаю тебе позвонить отцу и сдать весь расклад». Положил я перед ним протокол допроса Родьки. «Скажешь, что сам этих парней знаешь, во дворе встречаешь постоянно, случайно узнал обо всем. Пусть отец предупредит местное отделение, откуда эта информация, и чтобы они держали язык за зубами, а то не дай бог с тобой что-то случится». Пусть еще собак там на них спустит, что криминал такой в районе, где его родной сын с женой живет. — Я понял, — усмехнулся Костян. — Сделаю. Ты прав, такое безобразие нам во дворе ни к чему. Батя местных построит, он умеет. Ну, тогда я пошел. Спокойной ночи. Вернулся домой, Галия сообщила, что меня опять Румянцев разыскивает. Сказал, еще перезвонит. Конечно, я сразу догадался, в чем может быть вопрос. И он и правда перезвонил минут через 15, Назначил на завтра лекцию по исламу в десять утра. В понедельник с утра поехал на Лубянку. Мы встретились возле дежурного на входе, и он сразу повел меня в зал, вручил согласованный текст лекции и усадил в первом ряду ознакомиться. Ну, в принципе, ничего особенного в тексте и не изменили. Офицеры собрались, мне дали знак начинать, и я приступил. Отдохнул за выходные, выспался как следует, на свадьбе у друга погулял. Настроение было хорошим, и на меня накатило вдохновение. Выступал очень хорошо, сам это чувствовал. А потом начались вопросы. «Почему вы считаете, что ЦРУ обязательно использует фактор ислама для создания террористических организаций?» Спросили меня с третьего ряда. Один из самых молодых офицеров. «Ну, это же логично», — пожал я плечами. Мусульман в мире все больше с каждым годом. Очень стремительный рост численности у этой конфессии, прямо взрывной. Не удивлюсь, если через полсотни лет их уже будет пара миллиардов. Далее, в СССР много мусульман, а мы самый вероятный противник для США. Часть из них посредством такой идеологии можно обратить против Москвы. И поскольку мы самый важный противник американцев, нашу внутреннюю стабильность им нужнее всего подорвать. Значит, им нужен террористический вариант ислама, призывающий убивать неверных, а жители СССР для фанатика неверные, да еще самого худшего образца – атеисты. Те же христиане, к примеру, для мусульман – не совсем пропащие люди. Иисус Христос очень даже котируется в Коране. А вот атеисты – самые, что ни на есть дрянной народ. Далее, ислам не имеет единого центра, в нем множество ответвлений. Само зарождение ислама было связано с мощным завоевательным походом против народов других религий. Дело, в принципе, обычное, но есть нюанс. Те же христиане тоже распространяли зачастую свою религию огнем и мечом, вспомнить хотя бы крестовые походы у католиков. Но христиане живут очень неплохо в этом мире, как правило, не голодают и преуспевают, для них это уже история. А подавляющая часть мусульман живет в очень плохих условиях. Индия, Пакистан, Бангладеш, многие другие страны, где мусульман очень много. Условия жизни у них очень плохие. А чем хуже живут люди, тем легче заразить их фанатизмом, приведя в пример период, когда в первые столетия зарождения и продвижения ислама мусульмане жили богато, не хуже представителей других конфессий. Что потом пошло не так? Почему бы не придумать, к примеру, что текущие конфессии ислама неправильно начали его трактовать, И только возвращение к джихаду по ходу против неверных способно вновь сделать мусульман богатыми и процветающими, а затем указать, где неверные особенно опасны для ислама. И вот тут ЦРУ, сами понимаете, сделает жирную метку напротив СССР, главного врага Америки, но, естественно, имея в виду, что такую силу можно и на кого угодно из других врагов натравить, помимо СССР. «То есть вы считаете, что сложились условия для взрывного роста не только числа мусульман на планете, но и для развития у них протестных настроений, которые могут использовать американские спецслужбы?» Задал мне очень грамотный вопрос тот самый офицер в очках, с которым мы однажды после лекции встретились в доме на Котельнической набережной. «Все верно». Так оно и есть. Так что американцы не смогут удержаться от того, чтобы это не использовать против своих врагов. Создали же они в Латинской Америке эскадроны смерти против коммунистов и социалистов. Чем принципиально отличается эта работа? Именно поэтому я и говорил в лекции, что мы не должны иметь никаких серьезных проблем ни с одной исламской страной мира. Если американцам удастся натравить на нас хоть одну... К ней неизбежно присоединятся при поддержке американцев и многие другие. А интерес ЦРУ к созданию и поддержке течения так называемого «исламского терроризма» невероятно вырастет. Они даже не подумают, что потом эти же террористы могут обрушиться и на них. В Америке очень много того, что они искренне ненавидят. И есть еще один интересный нюанс. Все грядущие проблемы с ростом протестных настроений среди мусульман отнюдь не будут связаны только с подрывной работой ЦРУ. Некоторые процессы могут пойти американцам даже во вред. К примеру, в тех исламских странах, где уровень жизни стремительно растет, возрастает протест традиционно настроенного населения против стремительной урбанизации и всяких новшеств, заимствованных у западных стран. Они кажутся большинство населения противоречащим основам ислама. Не удивлюсь, если через несколько лет, к примеру, полыхнет в том же Иране, верным союзнике США. Шах понастроил университетов для молодежи, где ее учат жить, как в Америке. А Иран совсем не похож на Америку. И очень часто, закончив университет, местный молодой человек не может найти в своей стране достойной работы и начинает негативно относиться и к Шаху, и к США, прислушиваясь к традиционным слоям населения. Опасный процесс для Ирана. Малообразованный, традиционно настроенный житель Ирана готов крушить все западное. Его грамотный сын, закончивший университет, может подсказать, как это сделать наиболее эффективно. Больше вопросов не было, но офицеры расходились после моей лекции очень озадаченные, Румянцев был так доволен моим выступлением, что очень меня хвалил. «Не каждый день увидишь, как семнадцатилетний пацан озадачивает полковников и подполковников», — сказал он. Слубенки поехал в университет, приехал уже к концу второй пары, не стал вламываться в аудиторию. «Какой смысл это делать за 15 минут до конца пары?» Пересидел это время в буфете. Когда я пришел на следующую пару, однокурсники встретили меня радостными криками. Все разговоры были исключительно о свадьбе и банкете. Все были очень довольны. Даже драку между Булатовым и Лехиным одноклассником все рассматривали как позитивный момент. Мол, даже драка была, все как у людей. Какая же свадьба без драки? В некоторых возбужденных голосах мне послышались нотки зависти. Ну, извините. Пойдем покурим, подлетел ко мне Леха с таким озабоченным видом, что я уж грешным делом подумал, что у них со Светкой что-то пошло не так в брачную ночь. И сейчас мне придется читать лекцию по половому просвещению. Как на той фабрике, не дай бог. — Ты с ума сошел, такую гостиницу снял, — зашептал он мне, — да еще на два дня, да еще с рестораном. Берегов твой так и не сказал, сколько ты заплатил, сколько я его не пытал. — О, Господи! — схватился я за голову, — Лех! «Ну, это ж свадебный подарок. Он такой и должен быть». «Короче, вот возьми», — протянул он мне столик. «У тебя у самого семья нечего такие подарки делать». «Лех, успокойся. Деньгами такой подарок не оценить. И вообще. Очень много чего нельзя ценить деньгами. Дружбу, например. Убери деньги. Когда-нибудь и ты мне обязательно сделаешь роскошный подарок». Похлопал я его по плечу, ободряя и намекая, что он сможет себе это позволить. Ну, вроде убедил. По крайней мере, стольник он убрал. Только мы собрались зайти в аудиторию, как появился Гусев. «Павел, я к тебе!» — поднял он руку вверх, привлекая к себе внимание. «Леха ушел, а мне пришлось задержаться. Посмотри!» — протянул мне Гусев свежий номер газеты. «Это та статья, про которую ты говорил?» «Директор Феодал...» «Название поменяли. Сразу отметил я. Фух, надо читать, похоже, подшаманили мой текст». «Боюсь, тут моя только фамилия внизу осталась», — улыбнулся я Гусеву, встал тут же в коридоре и принялся с любопытством читать свою статью.